Дуся. Рассказом мои мучения не закончились. Нет, меня никто не удерживал силой. Более того, несколько раз Яков Палочник двусмысленно намекал, что присутствие мое в кабинете совсем не обязательно, что он и сам справится со смотром. Но я не ушла. Понимала, стоит выйти за дверь и все непременно столкнусь с гариковыми женами которые жаждут знать, чем мы здесь занимались. Алла Сергеевна была вежлива и холодна, Ника настырна, то помолчалива и скромна. Но в карих глазках я все равно увижу любопытство, такое же, как у Ильвы и Лисхин. Им всем нужно знать, чем закончился наш разговор. Но мне-то совсем не хочется отвечать на их вопросы. Поэтому я осталась в кабинете и, сидя на стуле, из-под лобья наблюдала за Яковом Палчем. Вы их боитесь, заметил он, выдвигая очередной ящик стола, который, как и предыдущий, поставил на столешницу и неторопливо внимательно принялся разбирать содержимое, вчитываясь в каждую бумажку. Благо, таковых немного. Не боюсь, с чего вы взяли? «Боитесь, боитесь, и прячетесь тут!» Он перелистал страницы ежедневника, судя по дате, вытесненной на обложке прошлогодней, а страницы чистые, записей и десятка не наберется. Ну да, Гарик не любил ежедневников, ему проще было запомнить, чем записать. «Вы верно оценили, вас ждут, с нетерпением полагаю» и будут задавать вопросы, а вы слишком хорошо воспитаны, чтобы не отвечать, и уж тем более, чтобы послать спрашивающих куда подальше. Ежедневник лег слева от ящика. Чуть позже к нему прибавилась ручка в футляре прозрачного пластика, сложенный пополам бумажный конверт без марок и адресов, перекидной календарь и сушка. А полагаете, надо посылать? спросила я для поддержания беседы. Некоторых надо, некоторым полезно. Иначе на мир смотреть начинают. Правда, некоторых бесполезно, ввиду устойчивости взглядов на онный мир. Случайно, не знаете, чей это номер телефона? Нет, жаль. Кстати, а сейф откроете? — Только не говорите, что нет ключа или не знаете кода. Не поверю. Наглец. Я еще ни слова не сказала, а он уже обвиняет. — А может, вас послать? — Меня бесполезно. А сейф все-таки откройте, пожалуйста. Просьбу я выполнила. Все равно там ничего интересного нету. В сейфе. Гарик его для антуражу поставил, нарочно выбирал, чтоб помассивнее, повнушительнее. На самом же деле внутри хранились хозяйственные деньги, счета, документы не из самых важных. И все-таки, Дуся, объясните мне взрослому разумному человеку. Яков Палч разглядывал пустые верхние полки сейфа с недоверием и даже некоторой обидой. Жестянка из-под кофе, картонка с ворохом квитанций, кружка с отбитой ручкой и медведь из кучерявого плюша выглядели совсем нелепо, как и перевязанная розовой ленточкой пачка писем. «Объясните, почему он не пытался помешать убийце? Если знал, то глупо как-то?» Яков Палыч той же методичностью, с которой осматривал ящики стола, принялся разбирать содержимое сейфа. Первыми на стол перекочевали кружка и медведь, мягкий, с круглыми глазами ярко синей пластмассы и красным кривобоким сердечком в лапах. Он выглядел обиженным и пах пылью. «Это для Романа, наверное». Зачем-то пояснила я, усаживая медведя под бюстом императора. У него день рождения скоро. Гарик вот и купил. Хотя, конечно, не похоже. Гарик никогда не покупал подарки настолько заранее. Скорее уж в его стиле было забыть и о празднике, и о подарке, а тут... Да и зачем Роману медведь? Тем более такой, мелкий и пыльный. «И не новый, если присмотреться. Значит, случайный сувенир?» «Вряд ли подарок», — произнес Яков Палыч, пощупав медвежье ухо. «Во-первых, игрушка явно не новая, вон как запылилась, а во-вторых, плюшевые медведи с сердцами — это скорее для девочки или для девушки». Он задумался, уставившись на разворошенную кучку квитанций. Несколько мгновений стоял вот так, сосредоточенно размышляя над внезапной мыслью, и тотчас решительно подвинул медведя к себе. Заглянул в пластмассовые глаза, потряс, прощупал мягкое брюшко, и медведь сиплым голосом ответил «Я тебя люблю». «Интересно», — сказал Яков Палыч, то ли мне, то ли медведю. «Очень интересно! Очень!» Повертев кружку в руках, Яков Палыч передал ее мне. Белая керамика. Поверху рисунок. Грубая схематическая карта с огромным красным крестом в центре и надписью. «Кто ищет, тот обрящет». А чуть ниже... Когда найдешь, мы будем вместе. Что это значит? Яков Палыч пожал плечами, ткнул медведя в брюхо, вымучив еще одно признание в любви, потом добавил. По-моему, мы ищем женщину, но не там, не там. Теперь в руках Якова Палыча оказалась стопка конвертов. Он легко скинул ленточку и, немало не стесняясь, вскрыл первый из них, пробежал глазами, хмыкнул и произнес. Замечательно! За первым последовал второй, потом третий, всего конвертов было пять. Нет, шесть. Точнее, конвертов пять, а писем, или, скорее, коротких, односложных записок, шесть. И Яков Палыч позволил прочитать все. Ты отказал мне в праве на любовь. Но я прощаю, я буду твоим ангелом-хранителем. Я знаю о тебе все. И не только о тебе. Спроси, уве, зачем ей съемная квартира? Шлюха сделала карьеру и поднялась выше. Это что? Полагаю, то самое, с чего все началось, — спокойно ответил Яков Палыч. Вы читайте дальше, там довольно интересно. Я поняла, что все еще люблю. Больно. Пусть и тебе сегодня тоже будет больно. Спроси у И, как она провернула фокус с экспертизой. И дорого ли стоит купить официальный бланк с печатью? Это гадко. Гадко, Дуся, очень гадко. Ты назвал меня уголовницей. А настоящая уголовница... «Твоя Т». Она лгала на суде, выгородила убийцу. «Смотри, не поворачивайся спиной», а вдруг ударит. Все записки были отпечатаны на одинаковых белых листах бумаги, плотной, глянцевой, качественной и при этом обыкновенной. «Ты выбрал ее, А, а она — мошенница». По-моему, это писал больной человек. Но ненависть тоже своего рода болезнь. Яков Палч аккуратно складывал прочитанные мною записки и убирал обратно в конверты. «Тебя тянет к блондинкам? Спроси у Эл, зачем она сиганула к тебе под машину? И заодно, хватает ли ей денег, чтобы содержать своего мальчика?» «Это про Виктора, да?» — Наверное. Я не настолько хорошо во всем разобрался, чтобы делать выводы. Там еще последнее. Прочтите, Дуся. — А что от тебя нужно Дусе? Или что тебе от нее нужно? Не знаю, но все равно ненавижу. — Интересно, правда? Яков Палыч забрал записку из моих дрожащих рук. — О всех гадости но конкретные, а вы — белое пятно. И что? Разве плохо? Не знаю, зачем, но я схватила со стола медведя, сдавила плюшевое тельце. Медведь снова заскрежетал про любовь. Уткнулась носом в шерсть. Она пахла вовсе не пылью, скорее кофе и сухой травой. Удивительная смесь, успокаивающая. — Ну, Яков Палыч не спешил соглашаться со мной. Сравняв ладонями стопку конвертов, он перевязал их ленточкой и вернул в сейф. Туда же отправились жестянка, коробка, кружка и медведь, расставаться с которым мне совершенно не хотелось. — С одной стороны, у вас нет явного мотива, как у остальных. — С другой... В совокупности создается несколько странное впечатление. Писала женщина, которая давно и хорошо знала Громова, которая была влюблена в Громова, которая ревновала ко всем его женам, которая сделала эту подборку гадости именно для того, чтобы очернить близких Громову женщин, всех кроме одной. Вы хотите сказать? Вы хотите сказать, что это, что я это писала? Спокойнее, Дуся, я не хочу сказать. Это вы сами пришли к такому выводу. Я лишь дала писание. И чтоб вы знали, я не думаю, что писали вы. Спасибо. Пожалуйста, если бы это было ваших рук дело, зачем хранить улики здесь? Уничтожить проще, ведь ключи от сейфа лишь у вас. И код знаете лишь вы. А если это ход, придуманный заранее, Возможно, тогда мне нельзя доверять вам. И в обязательном порядке следует изъять ключ Во избежание пропажи ценных улик. У меня речь отнялась от злости, А Яков Палыч, положив руку на плечо, Тихо произнес. «Дуся, отдай мне ключ» надежнее будет. Его прикосновение и обида, возникшая как-то сразу и вдруг, позволили мне сделать то, чему прежде мешало хорошее воспитание и твердое убеждение, что дамы не ругаются. Набрав побольше воздуху, я выдохнула ему в лицо. — А не пойти к тебе? — Нет, не пойти. Яков Павлович Ловко выхватил ключ из руки и сунул в нагрудный карман. И, ухмыльнувшись, добавил, — Ну, драться ты точно не полезешь. А потом примеряющий добавил, — Дуся, а теперь подумай, что случится, если это все вдруг возьмет и пропадет из сейфа. На кого мне думать? Теоретически на того, у кого имелся мотив убрать улики. А ведь он прав, определенно прав. А ко мне вернулся старый вопрос. Кто из них убийца?